На подоконнике лежит коробка, а в коробке нерашеные ленты для косы: белая, голубая, красная и самая любимая жёлтую и коричневую в клеточку. Нюра вынула ту, которая в клеточку, и поглядела в окно. Там было темно, что-то шуршало, постукивало. А вот возьму и не испугаюсь. Девочка схватила в охапку шарика и направилась к двери. Мама и папа были на кухне. Остановить Нюру не могли. В сенях было совсем темно. Нюра хотела шагнуть назад в светлую комнату, но шагнула вперед. Затревожился на скотном дворе петух. Он хотел сказать, что нельзя выходить так поздно. Ничего, ответила ему Нюра. И скорей на крыльцо. Мы с тобой шарик только до калитки добежим, оставим ленточку для козеса и всё. Пусть чайка ворвара отнесёт. Нюра слезла с крыльца и пошла по дорожке, старалась не дышать. Вот дорожка чуть повернула, обогнуло вишнёвое дерево значит скоро будет калитка и вдруг два зелёных глаза там над изгороди Нюра замерла и крикнуть не может а волк стоит на задних лапах и смотрит смотрит шарик вырвался из нюриных рук плюхнулся на землю и побежал к этому зверю. Нюра в тот же миг за ним. Назад, шарик, назад. Зелёные глаза потухли. Что-то мягко ударилось о землю. Нежная шёрстка потёрлась обнюренную ногу. Это была Мура. Всего нам, всего Мура. Нюра облегчённо вздохнула, быстро привязала ленту к сучку вишни, схватила одной рукой шарика, другой муру и побежала к дому. Крыльцо не страшное теперь сине, а в комнате удивлённый папа. Ты где же была, дочка? Я ленту для Катиса на вишню повесила, чтобы чайка Варвара отнесла. Будет доставлена. А я-то думаю, где ты бродишь? Это Мура бродит. Там ведь и волки могут быть. Хорошо мы с Шариком подоспели. Надо же, какие вы храбрые. Теперь Нюра знает. Если хочешь стать смелым, Надо просто не бояться. Как мальчик Казис. А теперь отгадай, Как зовут этого мальчика. Верно. Боже, ты спрашиваешь, почему у него нет косы? Да ведь её никогда и не было. Разве мальчики носят косы? Это он сам живёт на косе. А коса это длинная узкая полоса берега, которая вдаётся в море. Тут на косе несколько домов с огородами, а на берегу много лодок. Это рыбацкие лодки. Раннее-раннее утро. До восхода солнца ещё далеко. Воздух над морем чуть колышется и прозрачно серебрится. Отец Казиса уже проснулся и собирается на лов. Вот и Казис проснулся. А меня возьмёшь? Ну давай, только быстро. И вот уже их лодка качается на волнах рядом с другими. Все лодки привязаны к катеру. Катер идёт далеко впереди, и за ним тянутся усы из пены. Ой, у-ля-ри-у-ля, ла. запил казис. Ему было весело. Ой, у-ля-ри-у-ля. Ла. Подтянули рыбаки Казис по каким-то старался походить на этих людей, сильных, смелых, немногословных, сдержанных и в радости, и в горе. Берега уже не видно, только море и небо. Казис почему-то подумал, а у Нюр это только поле да поле. Вот бы посмотреть, Катер развернулся и пошел к берегу, А рыбаки все вместе стали тянуть из моря сеть, Тяжелую, с бьющейся в ней рыбой. Казис тоже тянул, старался как мог. Начало подниматься солнце, Сперва его не было видно, Только море стало розовым. Вот тут новоалнок закачался, его ярко-малиновый бок, а скоро и весь красный шар без лучей выкатился на голубую поверхность. Стало тепло, потом жарко, а сиги выбранные ещё не все. Теперь уже к Азесу хотелось поскорей домой, но он, конечно, не говорил про это. И его никто не спрашивал, не устал ли он. Все работали, все устали. Солнце было уже высоко, когда Казис с отцом шли по берегу к своему дому. Над их головами пронеслась чайка, крикнула что-то: "Привет, Барбара!" И Казис помахал ей рукой, а отец вошёл в дом, а Казис Задержался у крыльца. В песке он увидел жёлтая стёклышка. Мальчик отчистил стёклышко, потом подышал на него и потёр об рукав, и только после этого поглядел сквозь стекло на море. Море стало жёлто-зелёным, а пина тускло блестела. И было похоже, что эта рожь гнётся под ветром, течу, колышется. Вот оно как. Ничего красиво. Казис спрятал стёклышко и случайно взглянул на свой лук-самострел, стоявший возле крыльца. К самострелу была привязана лента в жёлто-коричневую клеточку. Мойтику удивился и поскорей вошёл в дом, чтобы спросить про ленту. Отец уже сидел за столом, а рядом с ним его приятель Нюрашин отец. Здравствуйте, дядя Митя. Здравствуй, герой. Привет тебе от Нюры. И Катя спадумал, что мог бы и сам догадаться, откуда лента. Мама налила большую тарелку уси. «Ешь, рыбак! А чё?» Казис сел за стол, поглядел на Нюриного отца и снова сказал «А чё? Ты, наверное, догадываешься, что по-литовски это значит «спасибо».